И очень скоро мои однокурсники получили ещё одно тому подтверждение. «Я забыл кое о чём тебе предупредить», — покаялся Гордон, когда мы спешили по длинным коридорам на вторую лекцию. «Да неужели?» — скептически отозвалась я. Нужно было написать реферат на общую тему мироздания. О каком-то там перма, дерьма, поморщился он. Но из наших никто и не стал этого делать в первый же день учёбы, так что... «Может, если только Иштон?» После этих слов я тотчас же вспомнила смуглого парня в столовой, сидевшего чуть в стороне от остальных. «Но он всегда сам по себе», — добавил Гордон. «Вернее, не совсем в себе». Произнеся это, староста кинул на меня быстрый взгляд. «Значит, реферат о величайшем математике Никони Ирма», — произнесла я. «Скорее всего, о нём». «Ты знаешь, кто это такой?» — удивился Гордон. «Тем временем мы вошли в аудиторию, в которой у нас должна была проходить та самая общая теория мироздания». «Конечно», — сказала ему, — «как можно о нём не знать?». Вот и преподаватель, пожилой магистр Эрш, тоже этого не понимал. Полукровка с клоками седых волос и вислой бородёнкой, но цепким взглядом тёмных глаз под кустистыми бровями. «Он уставился на нашу группу осуждающе, стоило нам рассесться по своим местам». «Сегодняшнему уроку вы должны были написать и, войдя в мою аудиторию, оставить на столе исследовательскую работу о жизни и математической деятельности великого учёного прошлого столетия, Никона Ирма. Раз вы об этом забыли, то я вам напомню. Можете сдавать свои работы сейчас». Со всех сторон тотчас же раздались мучительные стоны и просьбы перенести реферат на следующую неделю. Похоже, за лето вы потеряли инстинкт самосохранения, рявкнул магистр Эрши класс стих. Ну раз так, то всей группе от меня будет большой и жирный минус, и я еще посмотрю, как долго вы станете его исправлять. Новая порция стонов немного поколебала решимость преподавателя. Если только, произнес он задумчиво, если только кто-то из вас сейчас же не выйдет к доске и не расскажет мне о том, что должно быть в реферате, потому что уже написал его в голове. «Ну же, иди», — толкнул меня в бок Гордон, — «ты всё знаешь». «Знаю», — сказала ему, — но спасать группу всё же отправился Иштан и делал это вполне уверенно. «Неплохо. Так и быть, минус я вам не поставлю», — кивнул преподаватель. «Но если кто-то из вас, великовозрастных драконьих обултасов, сумеет добавить что-нибудь вразумительное к сказанному, то получите плюс для всей вашей группы. Можно я попробую?» Подняла я руку, хотя драконьего его во мне, если что и было, то остановившаяся в своём развитии брачная метка. «Кто тут у нас?» — повернул ко мне голову магистр Эрш. «Заучка в Академии драконов», — подала голос Тина. Снова со всех сторон раздались смешки, но я лишь пожала плечами. «Лоурен Райт», — поднявшись, назвала своё имя. «Я хочу привлечь внимание к интереснейшей задаче, над решением которой Никон Ирма бился всю свою жизнь. Если позволите. «Мне позволили». И выйдя к доске, я написала на ней уравнение, над которым после смерти Никона Ирма продолжали страдать лучшие умы Элизеи. За его решение имперское математическое сообщество посулило награду в несколько тысяч фартингов, а также пожизненное членство в своих рядах. Затем я рассказала историю о том, как перед смертью Никон Перма всё-таки решил свою собственную задачу. Правда, к этому времени у него частенько случались помутнения рассудка, во время которых он выпадал из реальности и почти ничего не помнил о происходящем. Его горничная, увидев кучу смятых и исписанных чернилами бумажных листов, а заодно и пол, решила, что старичок-магистр снова чудит, и с ним случился очередной приступ. Бумаги она сожгла, а пол старательно вымыла, так что решение уравнения Перма было утеряно навсегда. Сам же математик, ненадолго обретя рассудок, так и не смог его повторить. «Существует три общепринятых входа в уравнение», — говорила я, сжимая в пальцах мел. «Но, к сожалению, все они непременно заводят в тупик». «Вы знакомы с ними, мисс Райт?» — изумился преподаватель. «Конечно же, знакома», — сказала ему. Одно время я пыталась его решить, и всесторонне испробовала те самые способы. Как понимаете, у меня ничего не вышло, поэтому мне кажется, что магистр Перма придумал четвертый. Какой именно, доподлинно нам неизвестно, но на его месте я бы попробовала вот так. Повернувшись к доске, я принялась писать. Под моей рукой рождались цифры, новые и новые. Они оживали, чтобы продолжить существование в собственном мире, основанном на законах математики. Цифры сходились и расходились, распадались веером, чтобы собраться снова. Я была вместе с ними, жила вместе с ними, вела их за собой. Иногда случалось, они перехватывали у меня первенство, вырывались и тащили меня вперёд. И мне оставалось лишь успевать записывать пути, по которым они меня вели. Если я понимала, что мы уклонялись от цели, то перехватывала инициативу и возвращала их обратно, в нужное мне русло, заставляя идти в правильном направлении. В какой-то момент мне показалось, что впереди забрезжило решение. До него ещё было очень далеко, но если не останавливаться, то, пожалуй, я смогла бы дойти. Место на доске давно уже закончилось, мел в моей руке тоже. И второй, и третий кусок, но магистр Эрш продолжал подавать мне новые и новые. Визгливым голосом он приказал однокурсникам раздвинуть парт, расчищая для меня место на полу. После опустился рядом со мной на колени. Ползал неподалёку, иногда наступая рукой себе на бороду, подбадривая меня и умоляя ни в коем случае не останавливаться. «Я должна продолжать», — твердил он, — «идти вперёд без оглядки». В какой-то момент я всё-таки сбилась с мысли, и магистр Эрш тоже схватился за мел и принялся мне помогать. Одно время мы решали задачу Перма с ним вдвоём. Вели цифры за собой, не давая им свернуть в сторону от нашей цели. Поправляли и подбадривали друг друга, пока не зашли в тупик. Да такой, что выхода из него не было. Магистр Эрш, усевшись на пол скорбным голосом, заявил, что на этом всё. Дальше пути нет, но я была очень и очень близко. Видят боги, я зашла значительно дальше, чем он сумел за всю свою жизнь. В ответ я покачала головой. «Вот ещё», — сказала ему. «Не собираюсь я сдаваться», после чего решительно вернулась на два шага назад. Поползла по полу к тем самым шагам, застыла смелом в руках, размышляя. «Нет же, надо было вернуться ещё дальше, к развилке, после которой мы пошли неверным путём». Сделав глубокий вдох, я собралась с мыслями, стёрла ненужное, подсунутое мне мокрой тряпкой, после чего в очередной раз повела цифры за собой, а магистр Эрш пополз следом. Иногда мне приходило в голову, что со стороны это может выглядеть довольно странно, то, чем мы с ним занимались. Я давно уже исписала не только доску, но и почти всю аудиторию, а теперь пятилась на четвереньках к входной двери. Мои однокурсники тоже никуда не спешили, стояли, окружив нас, и негромко переговаривались. Дожидались, чем всё закончится. Внезапно сквозь пелену математического тумана до меня донёсся голос ректора. Кажется, Грейсон Ховард интересовался, по какой такой причине пятый курс боевой магии в полном своём составе не явился на монстрологию. Магистр Орманс скучает возле вольера с хадиришами. Рвётся загладить свой преподавательский промах, но ему не на ком. Однокурсники принялись что-то объяснять, затем расступились, пропуская лорда Ховарда вперёд. Я хотела остановиться и тоже объяснить, но не смогла. Понимала, что нельзя ни сейчас, ни в этот момент. Моя заминка не осталась незамеченной, цифры вновь попытались вырваться на свободу, уклониться от намеченной цели и свернуть туда, куда они не должны. Поэтому я стиснула зубы, выкинула ректора из головы и продолжила свои расчёты. Только вот Грейсон Ховард никуда деваться не спешил. «Что это такое?» — раздался его изумлённый голос. На это я всеми силами попыталась не обращать на него внимания потому что моё прекрасное, идеальное, логическое решение математической загадки, которое будоражило умы учёных вот уже второе столетие, было совсем рядом. Лежало передо мной, и до него оставалась самая малость. Нужно было лишь довести начатое до конца. Но пятясь к двери на четвереньках, я неожиданно уткнулась задом во что-то непреодолимое. Всё-таки повернула голову, пришлось. Оказалось, это были ноги Грейсона Ховарда. Ректор стоял и смотрел на меня сверху вниз. Вернее, на мою заднюю часть. И взгляд у него был до невозможности странным. В этот самый момент я внезапно осознала, насколько всё это может показаться лорду Ховарду странным и двусмысленным. Тут ещё и магистр Эрш подлил масло в огонь. «Не останавливайтесь, Лорен», — простонал он мне в ухо. «Прошу вас, умоляю. Деточка моя милая, дорогая, вам осталось совсем немного. Я знаю, что вы уже близко, и вы это сделаете. «Вы совершите это сегодня!» Но я всё-таки остановилась, и связанные мысли дружно покинули мою голову. Потому что Грейсон Ховард продолжал смотреть на меня сверху вниз, и взгляд у него был тяжёлым, тёмным, не предвещающим мне ничего хорошего. Пробормотав извинения, я решила на всякий случай отползти подальше от ректора. Затем подумала, что уже достаточно ползала на коленях перед драконами, поэтому поднялась на ноги. Принялась отряхивать от пыли и мела подул, при этом размышляя, уж не было ли задранным платье во время моих математических экскурсов. Признаться, я не задумывалась о подобных вещах, а теперь мне стало не по себе. «Простите», — сказала я ректору, а заодно и своим однокурсникам. Я... я немного увлеклась. Но такого больше не повторится, обещаю. «Магистр Эрш, мне надо... Кажется, мне надо отправляться на монстрологию, а мы с вами продолжим в другой раз». Если, конечно, он ещё будет этот самый раз. Я сбилась с мыслям, потеряла её и больше не видела выхода из этой задачи. Вот и магистр Эрш понял, что уравнение Перма мне сегодня не решить. «Ну как же так, Лоурен, почему?» Едва не плача воскликнул он. «Вы же были совсем рядом». Тут раздался вкратчивый голос ректора. «Мисс Райт, я спрошу вас ещё раз. Что это такое?» «Уже ничего», — вместо меня с горечью воскликнул магистр Эрш. Затем вцепился себе в волосы и выдрал из них клок. Подскочил на ноги и пошёл на ректора, растрёпанный с трясущимся подбородком. Выглядел он не совсем в себе. Вернее, совсем уж не в себе. «Потому что вы...» — он потряс кулаком перед лицом ректора. «Вы, грубый солдафон. Вот кто вы на самом деле, ректор Ховард» и ткнул его пальцем в грудь. «Вы враг науки, а значит, и всего своего драконьего рода, всей Элизеи, да что уж тут скрывать, всего обитаемого мира, потому что вы явились и всё-всё разрушили». «Что именно я разрушил?» — уточнил у него лорд Ховард. «Прошу опустить эмоции магистр Эрш и дать мне внятный ответ». Вместо этого преподаватель всплеснул руками. «Если бы был жив Архимак Ормас, он бы никогда не допустил подобного. Он бы не встал на пути у истинного прогресса, как это сделали вы». «Встал в буквальном смысле этого слова», — пробормотала я, вспомнив, как уткнулась задом в колени Грейсона Ховарда. А потом, повернувшись, увидела, какими глазами ректор смотрел на этот самый зад. «Потому что Лоурен Райт могла решить уравнение Перма». «Ой, если бы вы только ей не помешали, она бы это сделала. Здесь, в моей собственной аудитории, случилось бы величайшее математическое достижение столетия». Затем закрыл лицо руками, опустился на пол и зарыдал. «Кажется, магистр Эрш слегка того. Свихнулся», — подал голос Гордон. Тина, подхватив под руку Фиону, тем временем расхаживали из стороны в сторону по написанному. Драконицы шуркали ногами, длинные подулы платьев мили полы, не оставляя ни единого шанса цифрам, попадавшимся у них на пути. «Да как вы можете?» Увидев это, прохрипел магистр Эрш. «Это же, это святотатство. В стенах моей аудитории, можно сказать, в храме науки, произошло преступление против этой самой науки». После чего застонал и схватился за грудь. «Кажется, у него вот-вот случится сердечный приступ». Воскликнул кто-то из однокурсников, пока я с тревогой смотрела то на магистра, то на смазанные ряды цифр, понимая, что стараниями ректора и двух противных девиц решение уравнения Перма кануло в лету. В моей голове не осталось ничего, лишь горечь поражения и понимание того, что я была близко, но мне не удалось. Не в этот раз, не сегодня. Бедный преподаватель тоже это понимал. И теперь ему было совсем худо, «Немедленно доставьте магистра Эрша в лазарет», — раздался невозмутимый голос Грейсона Ховарда. Ледяное спокойствие ректора ничего не могло поколебать. И уж точно не истерика старого преподавателя. «Стаффорд, возьмёшь двоих и займёшься», — добавил лорд Ховард. «Сейчас открою вам портал». Вскинул руку, и с его ладони сорвалось заклинание. Синий круг пространственного перехода вспыхнул, расширяясь. Судя по всему, он вёл прямиком в лазарет. «Лоурен Райт живо за мной. В мой кабинет», — приказал ректор уже мне, после чего с его ладони сорвалось и второе портальное заклинание. Продолжая вытирать пальцы об юбку, а затем мысленно охнув, принявшись отряхивать юбку от белых разводов, я пожала плечами. «В кабинет, так в кабинет, как скажет». К этому времени я уже более-менее пришла в себя и сейчас отдавала себе отчёт в том, что произошло. Вернее, в том, что не произошло. Я была лишь в полушаге от решения уравнения перма, Но явился Грейсон Ховард и всё испортил. А теперь он изволит на меня гневаться, смотрит тяжёлым взглядом, словно это я сорвала урок и довела магистра Эрша до сердечного приступа. Допустим, монстрологию сорвала именно я, вернее, это произошло из-за меня, но во всём остальном, что случилось в этой аудитории, была его вина, не моя. Если бы не Грейсон Ховард, я бы довела своё решение до логического завершения. А у магистра Эрша, которого уже унесли в лазарет, не случился бы сердечный приступ. Наоборот, он был бы бесконечно счастлив и горд из-за того, что это произошло в его храме науки и при его участии. Получалось, ректор встал между мной и решением, а заодно признанием научного сообщества и несколькими тысячами имперских фартингов. Наплевать на признание, но награда была очень даже приличная. Я бы сказала, что огромная.